2. Пикара. Кон, который звался вовсе не кон и был вовсе не американец, мечтал сравниться в циничной беспечности с испанскими плутами авантюристами Золотого века, прозванными Пикара. Первым из них, как утверждает некий посада из университета Саламанки, был Хуан Вальдес, псевдоконкистадор, Псевдонунций и много еще чего псевдо, повешенный в 1602 году. Народ любовно именовал его Ихо депута Сукин сын, и легенда о его подвигах долго жили в Кастиле, передавались из уст в уста и без конца сочинялись заново. Пикаро вели приятную жизнь за счет испанской казны более полутора веков. Меняли имена чаще, чем сорочки, и оставались в каждой новой ипостасе не дольше, чем требовалось, чтобы украсть кошелек или соблазнить девушку. Это были веселые плуты без чести и совести, пройдохи, дурачившие власти всех ее представителей без разбора: королей, сеньоров, церковников, богачей, военных. Кон жаждал уподобиться им. Вновь отыскать живительную струю удачи, беззаботности и веселой насмешливости, но, несмотря на все старания, ему не удавалось достичь подлинной непосредственности, и он постоянно ощущал себя самозванцем. За всеми его плутнями крылось внутреннее смятение, и он ясно слышал в них несносное, идеалистическое мычание. Стоило бежать на Таите. Он нес на своих плечах мир, куда бы ни шел, и ноша эта была для него непосильна. Чонг Фат продолжал его распекать, но кон давно уже не слушал. Несколько дней назад он не устоял перед искушением и стащил в книжной лавке Майнкамф Мауцзедуна. Сноска. Скорее всего, имеется в виду так называемая красная книжечка. Цитатник Мао Цзэдуна, популярный в 60-е годы среди западных маоистов, с тех пор его мучили кишечные колики и рвота, которые он приписывал не только действию маленькой красной книжечки, которую имел неосторожность проглотить, но и фразе, произнесенной Мао позднее, с высоты своего олимпийского величия. Войны это всего лишь. Мелкие эпизоды. От одного этого человек может начать есть дерьмо, не то что кошачью кашу. Кона вдруг охватило такое ощущение бессилия, бессилия бесконечно малого перед величайшей силой всех времен, глупостью, что от сочетания ярости с затянувшимся воздержанием он испытал недурную эрекцию. Словно благосклонная природа хотела развеять его сомнения в собственных возможностях. Войны это всего лишь мелкие эпизоды. Временами Кон думал, что люди должны поставить ему когда-нибудь памятник. Да, он лодырь, распутник и вор, зато он не совершил ничего великого и заодно это заслуживает благодарности потомков. Придет день когда матери будут приводить детей к его статуе и говорить «посмотри хорошенько», этот, слава богу, ничего не сделал для человечества. Из глубины ночи послышался рокот океана у коралловых рифов, и Кон, как всегда, когда слышал этот дружественный голос, с облегчением почувствовал, что его состояние понято и выражено. Он поднял глаза. Хватит. Чонг Фат, — рявкнул он, — я уже давно зарабатываю на жизнь тем, что являю народом Третьего мира поучительную картину упадка Запада. И я не первый, кто до этого додумался. До того, как приехать сюда, я провел восхитительный месяц, побираясь перед посольством Соединенных Штатов в Нигерии. Я стоял на тротуаре с протянутой рукой, подайте обнищавшему белому. И, кстати, я считаю, что таким образом поддерживал африканцев. Это поднимает их моральный дух. В конце концов, американский посол назначил мне ренту, 50 долларов в неделю, чтобы я перебрался попрошайничать к посольству Франции. Но, к сожалению, Геральт Трибюн разгласила мою выдумку. Такое действительно было. И примерно в тот же период газеты писали еще о двух пикарах, которые процветали многие годы, утверждая, будто это они сбросили атомную бомбу на Хиросиму и теперь изнемогают от угрызений совести. Один из них, получая по 600 долларов за лекцию, открыл в Сан-Франциско магазин сувениров Хиросимы, который с большой выгодой продавал чувствительным людям. Счастье, счастью, он успел вовремя смыться. Зато второй оказался на нарах, потому что парень, который действительно бомбил Хиросиму, подал на него в суд и потребовал возмещения ущерба. А потом я переехал на Таити, чтобы демонстрировать падение и разложение Запада в более приятном климате. И когда я встаю на четвереньки и жру корм вашего котенка, вы должны меня благодарить. Это же конец белой расы. Пробил час Китая. Привет. Махнув на прощание рукой, он перескочил через подоконник, унося в кармане тридцать тысяч франков из кассы.